Грозное молчание росло. Я понимал, как важно, жизненно важно сейчас нарушить его. Но что-то необъяснимое, отнюдь не упрямство, мешало мне сделать это. Никто из пришельцев пока не появлялся. Может быть, она не рассказала им обо мне. Может быть, их беспокоит то, что я слишком хорошо знаю «остров». И этим объясняется ежедневная чувствительная сценка, которую разыгрывает женщина. Я ни в чем не уверен. Сети тайного заговора мерещатся мне повсюду. Я открыл в себе склонность видеть будущее исключительно в мрачном свете. Она сложилась за последние три-четыре года. Она укоренилась во мне и мучит меня. Возвращение женщины. То, что она садится рядом. Все эти предзнаменования слишком счастливые, чтобы в них можно было поверить. Возможно, я смог бы позабыть о том, что я стар, давно не брит. Позабыть о полиции, которая преследовала меня так долго и преследует по сей день, неотвязно, как меткое язвительное словечко. Нет, с надеждами покончено. Я пишу это и одновременно ловлю себя на мысли, в которой уже заключена надежда. Вряд ли я чем-нибудь обидел женщину. Но, может быть, стоит в виде извинения сделать ей небольшой подарок. Как поступает мужчина в подобных случаях? Посылает цветы. План, конечно, нелепый, но даже пошлость, если она искренна, способна пленить сердце. На острове много цветов. Когда я появился здесь, вокруг бассейна и рядом с музеем еще сохранилось несколько клумб. Этого, безусловно, хватит, чтобы составить небольшую композицию на лугу у камней. Быть может, природа и создана, чтобы помочь нам добиваться женской близости. Быть может, она поможет победить отчужденность и подозрительность. Моя последняя надежда на тебя, поэзия. Я не умею подбирать цветы. Я почти ничего не смыслю в живописи. Однако я полагаюсь на свое скромное приношение, плод труда, садовода любителя. Я встал на заре. Мысль о награде за эту и предстоящие жертвы придавала мне сил. Я нашел цветы, они растут по низу. Оврагов стал рвать те, которые, на мой взгляд, смотрелись не так ужасно. Даже самые блеклые проявляют поистине животную жизнеспособность. Через какое-то время, взглянув на зажатую под мышкой охапку, я увидел, что все цветы завяли. Я уже думал было отступиться, как вдруг вспомнил, что наверху, недалеко от музея, есть еще одна поляна, где много цветов. Час был ранний, я решил, что можно рискнуть. Пришельцы наверняка еще спят. Цветы мелкие, на колючих стеблях. Я сорвал несколько штук. Эти не вянут так чудовищно быстро. Отрицательная сторона. Цветы слишком мелкие и растут на виду. Почти все утро я трудился, сознавая, что каждую минуту могу быть замечен любым, у кого хватило бы мужества подняться раньше десяти. Думаю, что лишь ничтожность повода помешала случиться столь экстраординарному событию. Все время, пока я рвал цветы, я внимательно наблюдал за музеем, но не заметил никого из обитателей. Полагаю, что и они не видели меня».